Глава 16. Аденома гипофиза. Доброкачественная опухоль гипофиза. Должность старшего врача я получил в 1987 году, сделавшись к тому времени довольно опытным специалистом. Меня прочили в преемники старшему хирургу в той самой больнице, где я ранее стажировался. Его карьера постепенно подходила к концу, поэтому большинство операций он отдавал мне. Как только становишься старшим врачом, твоя ответственность за пациентов неизмеримо возрастает. Оглядываясь назад, вдруг понимаешь, что годы стажировки были весьма беззаботным временем. Когда стажируешься, вся ответственность за любые твои ошибки ложится на старшего врача, курирующего тебя. С возрастом самоуверенность многих стажеров, за чьи просчеты мне приходится отвечать, начала несколько раздражать меня. Однако я в свои годы ничем не отличался от них в этом плане. Все меняется, когда становишься старшим врачом. Первые несколько месяцев в новой должности прошли без происшествий. А затем... Мне достался пациент с сакромегалией. Эту болезнь вызывает маленькая опухоль в гипофизе, из-за которой тот выделяет гормон роста в избыточном количестве. В результате лицо человека меняется, делается тяжелым, словно его вырубили из камня. Подбородок и лоб становятся гипертрофированно большими, как у отрицательных мультипликационных персонажей, а ступни и ладони начинают напоминать лопаты. Мой пациент изменился не очень сильно. К тому же во многих случаях изменения накапливаются настолько медленно и постепенно, порой на протяжении нескольких лет, что большинство больных и их родственников вовсе ничего не замечают. Только если человек узнает о своем заболевании, он может обратить внимание на то, что его челюсть выглядит довольно массивной. В конечном счете повышенный уровень гормона роста приводит к проблемам с сердцем. Именно по этой причине, отнюдь не из эстетических соображений, мы и оперируем таких пациентов. Операция проводится через ноздрю, поскольку гипофиз – расположен под мозгом, прямо над носовой полостью. Как правило, это совершенно рядовое, простое хирургическое вмешательство. Вместе с тем возле гипофиза пролегают две крупные артерии, которые хирург, если ему чудовищно не повезет, может повредить в ходе операции. На первый прием тот пациент пришел вместе с женой и тремя дочками. Итальянцы по происхождению, они весьма эмоционально отреагировали на известие о том, что без хирургического вмешательства не обойтись. Без сомнения отношения в семье сложились близкие и любящие, но несмотря на беспокойство, они нисколько не сомневались в моей компетентности. Пациент оказался на редкость приятным человеком. Я проведал его воскресным вечером накануне операции, и некоторое время мы с удовольствием поболтали. Чрезвычайно приятно чувствовать, что пациент полностью доверяет тебе. На завтра я провел операцию. Все прошло хорошо. Мужчина очнулся после анестезии в прекрасной форме. Вечером того же дня я навестил его, Жена и дочки осыпали меня похвалами и благодарностями, которые я охотно принял на свой счет. На следующий день один из симптомов акромегалии, ощущение, будто пальцы распухли, начал понемногу спадать. Я зашел в палату пациенту в четверг утром, прямо перед тем, как его должны были выписать. Когда я с ним заговорил, Он посмотрел на меня без всяческого выражения и ничего не ответил. И тут я обратил внимание, что его правая рука безжизненно лежит на кровати. Ко мне подбежала одна из медсестер. «Мы пытались вас разыскать», — сказала она. «Мы думаем, что у него случился инсульт всего пару минут назад». Мы с пациентом понимающе смотрели друг на друга. Я не мог поверить происходящее, а он попросту ничего не осознавал. Меня захлестнула горькая волна страха и разочарования. Борясь с нахлынувшими эмоциями, я постарался во что бы то ни стало заверить мужчину, хотя он явно не понимал моих слов, что все будет в порядке. Вместе с тем сделанная позже томограмма головного мозга, подтвердила обширный инсульт в левом полушарии. Вероятно, его спровоцировала проведенная ранее операция. У пациента стремительно развелась афазия, полная утрата способности говорить. Казалось, его это не беспокоило. Скорее всего, он плохо осознавал, в какой ситуации очутился и пребывал теперь в странном, безмолвном мире, будто лишенное дара речи животное. Забытые воспоминания о других пациентах, которых я довел до столь же ужасного состояния, внезапно всплыли передо мной. Мужчина с анавризмой в голове, одна из первых подобных операций, которые я провел самостоятельно, будучи старшим ординатором. Другой мужчина с патологией кровеносных сосудов головного мозга. В отличие от теперешнего пациента, которого инсульт хватил только на третий день после операции, с теми двумя все пошло не так уже в операционной. Обширный инсульт развился прямо на моих глазах. Оба потом смотрели на меня с одинаково жутким выражением безмолвного страха и злости, взглядом, наполненным чистым ужасом. Они не могли ни говорить, ни понимать чужую речь. Взглядом грешников со средневековых гравюр, изображающих ад. В случае со вторым пациентом я почувствовал неимоверное облегчение, когда, придя на работу следующим утром, узнал, что у него остановилось сердце словно не выдержав психологической травмы. Реанимационная бригада продолжала усердно над ним трудиться, но было очевидно, что ничего не выйдет. Так что я сказал прекратить и отпустить его с миром. О дальнейшей судьбе другого пациента я не знаю ничего, кроме того, что он остался от живых. По крайней мере, Итальянец выглядел всего лишь озадаченным. Выражение его лица было пустым и отсутствующим. В тот день у меня состоялось много длинных и эмоциональных бесед с его родными, неизменно сопровождавшихся слезами и утешительными объятиями. Невероятно сложно объяснить, а тем более осознать, каково это лишиться языка, то есть не только утратить способность понимать сказанное, но и разучиться облекать в слова собственные мысли. После обширного инсульта человек может умереть от отека головного мозга, но состояние пациента оставалось стабильным на протяжении 48 часов, поэтому уже на следующий вечер я заверил его семью, что он будет жить. Я не знал, однако, удастся ли ему восстановить речь. Впрочем, шансы были невелики. Так или иначе, два дня спустя в час ночи состояние пациента резко ухудшилось. Мне позвонил молодой, неопытный и крайне взволнованный ординатор. Он вырубился, и оба зрачка лопнули. Что ж, если... «Оба зрачка лопнули. Значит, у него мозжечковый конус. Он умрет. Мы ничего не можем поделать», – ответил я. Говоря о мозжечковом конусе, я имел в виду процесс, при котором мозг, словно зубная паста из тюбика, выпирает наружу через отверстие в основании черепа, от того, что черепное давление слишком повышается». Выпеченная часть мозга приобретает форму конуса. Этот процесс необратимый и фатальный. Прорычав трубку, что не собираюсь приезжать в больницу, я вернулся в постель. Но уснуть мне не удалось. Я все же сел в машину и сквозь теплый летний дождь помчался по пустынным, если не считать лисы, уверенно перебегавшей дорогу прямо напротив больницы, улицам. Опустевшие больничные коридоры оглашались криками многочисленных родственников пациента, среди которых была даже его трехлетняя внучка. Я собрал их всех и уселся напротив на стуле, после чего объяснил ситуацию и принес глубочайшее сожаление. Жена пациента упала передо мной на колени, умоляя спасти его. Так продолжалось полчаса или около того. Мне они показались целой вечностью. Под конец они смирились с неизбежной смертью пациента, а может и с тем, что для него лучше умереть, чем жить в мире без слов. Я вспомнил еще один случай, когда пациент умер от инсульта после операции. Его родственники сидели, сверляя меня взглядами и не произнося ни слова, пока я пытался объясниться и попросить прощения. Было очевидно, что они ненавидели меня, считая убийцей своего отца. Члены же этой семьи отличались невероятной добротой и тактом. Дочери итальянца сказали, что ни в чем меня не винят, и что их отец верил в меня до последнего. В конце концов мы все же распрощались. Одна из дочерей поднесла ко мне трехлетнюю малышку, которая смотрела на меня большими темными заплаканными глазами. — Поцелуй доктора перед сном, Мария, и поблагодари его. Девочка радостно засмеялась, когда мы соприкоснулись щеками. «Спокойной ночи, Мария! Сладких снов!» Покорно произнес я. Ординатор, наблюдавший за всем происходящим, поблагодарил меня за то, что я избавил его от тяжелого разговора с родственниками больного. «Нейрохирургия — ужасное занятие. Бросай это дело!» — сказал я, проходя мимо него к двери. В коридоре я столкнулся с женой пациента, стоявшей возле телефона автомата. «Помните о моем муже. Время от времени думайте о нем». Она протянула мне руку. «Вспоминайте его в своих молитвах». «Я помню всех пациентов, которые умерли после операции», ответил я, а после того, как ушел, добавил про себя. «Лучше бы не помнил». Смерть этого пациента принесла мне облегчение. Если бы он выжил, то остался бы полным инвалидом. Он, безусловно, умер из-за операции, но не в результате очевидной ошибки с моей стороны. Я не имею ни малейшего понятия, почему у него развился инсульт и как этого можно было избежать. Так что на сей раз я чувствовал себя невиновным, по крайней мере, теоретически. Тем не менее, добравшись до дома, я еще долго сидел в машине, прежде чем смог заставить себя выйти под капавший во тьме дождь и вернуться в постель.